И, пожалуйста, у тебя появляется романтическая подружка. И вот, поверьте мне, я за одно лето примерно 50 раз брал лодку, подходил к пляжу и ни разу, хоть бы маломальски приличная девушка, не попросилась ко мне в лодку. Пару раз спросились, но это были такие крокодилицы в своей надводной части, что знакомиться с их подводной частью просто было боязно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 о природе его необыкновенной доверчивости, но до конца ее не мог понять. Что это, львиная храбрость духа, который не боится удара в жизни и не выставляет никаких сторожевых постов, считаю, что было и это. Обаяние натуры щедрой, доброй, никогда не стремящейся выскочить вперед и отцапать побольше у жизни и потому не наживающей себе врагов, думаю, отчасти и это.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 и сам же закапризничал. Я с величайшим трудом уговорил его идти дальше. Идем. Но он продолжает ныть, что хочет кушать, угрожая снова сесть и больше не встать. Вдруг недалеко от тропы мелькнули пастушеские шалаши грузинских пастухов. Мой профессор ожил. Сейчас, говорит, потирая руки, попросим у них свежего творога и сыру.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 Я ему говорю, что в ближайшее время не получится, потому что не предвидятся свободные деньги. — Как же не предвидятся? — возражает он и, присев к моему столу, берет бумагу, ручку и подсчитывает мои предстоящие доходы, зарплату, премиальное и гонорар за статью, о которой я сам забыл. — И ты ему дашь? — спрашиваю я. — Пришлось дать, — как хочет в ответ. — Он правильно подсчитал мои доходы.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 но она вдруг закапризничала, ссылаясь на свет люстры, якобы бьющие в глаза, и пересела на ту сторону стола. Там было еще несколько пустых мест. Мой друг слегка засуетился, хотел перетащить и меня на ту сторону, но я остался, потому что понял, почему она решила сидеть напротив. Так ей удобней было смотреть на меня и вспоминать, где она меня видела. И мне так удобней было смотреть на нее,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 то быстрее вспомнит, где и почему мы встречались. Казалось, от этого зависит что-то очень важное. Казалось, если она быстрее вспомнит, где мы встречались, у нее еще будет время стереть следы этой встречи, перечеркнуть их. И вдруг я совершенно отчетливо, как будто в голове вспыхнула лампочка, вспомнил ее. Ровно пять лет тому назад я жил в московской гостинице.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 Лагерь легко сближает людей по главному их признаку, по признаку несвободы. Но когда человек выходит на свободу, обнаруживается, что разные люди по-разному понимают ее и по-разному ее используют. Мы были совсем разные люди, но меня это приятельство не тяготило, потому что я бывал в Москве редко, и две-три встречи во время моих приездов ничего не означали. Так вот, он пришел с ней.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 и она уже знала, что я узнал ее, я пытался внушить ей своим взглядом, что вообще не помню ее. Но она взглядом своим правильно определила, что отсутствие теперь в моем взгляде любопытства к ее личностью объясняется не тем, что это любопытство угасло, а тем, что я ее уже узнал, и именно поэтому делаю вид, что не узнаю. Такой вариант ее не устраивал. Видимо, он казался ей недостаточно надежным.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 у нее есть. Конечно, она ему должна была сказать что-нибудь в этом роде, но дело, к сожалению, на этом не остановилось. Однажды он пригласил меня к себе домой, все мои попытки отказаться были тщетны, и я пошел. Встретила она меня как великолепная гостеприимная хозяйка, и все было бы хорошо, если бы она опять несколько раз не бросала на меня выразительные взгляды означавшее, что именно тогда она была в гостинице, но ничего порочного в этом не было. То ли из какого-то упрямства, то ли для того, чтобы вышибить у нее из головы эту тему. Я отвечал взглядом, что ничего не знаю и ничего не помню, но ее этот вариант не устраивал, как я уже говорил, он ей казался недостаточно надежным. И вот я стал бывать у него почти каждый раз под напором его настоятельных приглашений.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 Как правило, душевный порок человека становится заметным людям уже в необратимый период метастаза. Человек может перебороть свой порок тогда, когда он еще не заметен другим. Если человек не смог или не захотел бороться со своим душевным пороком, этот порок неуклонно стремится к универсальному охвату души и достигает его, как правило. Но каждый раз, когда я приходил, Она была щедра, гостеприимна, мила. И мне в конце концов стало казаться, что может быть у нее тогда была какая-то внезапная безумная влюбленность в моего салагерника. И потому все тогда так получилось. Он был хорош собой. И к тому же в отношениях с женщинами превращал свой лагерный опыт в маленький романтический бизнес. Однажды ночью, часов в одиннадцать, приходит ко мне соседка. У нее был телефон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 Смотрю, на кухне водочка и закуска. Только теперь я обращаю внимание, что на хозяйке легкий халатик с короткими рукавами, и выглядит она слегка возбужденно. Ну ладно, думаю, выпью рюмку и уйду. Присел за стол, наливаю рюмку и только тяну ее ко рту, как вдруг сзади за шею меня обнимают ее голые руки, и она льнет ко мне своей похучей надушенной головой.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 Ну и, конечно, некоторое рыцарское отношение даже к этой гадине. ну как я ему скажу, что она обняла меня за шею? Ты спросишь, на что она рассчитывала? Вот именно на все это и рассчитывала, и правильно рассчитала. Но часть правды я ему сказал. Я сказал, что явился в его дом по телефонному звонку, в чем он может убедиться, спросив у соседки. Сказал, по какой причине меня вызвала его жена, Сказал, что книгу мне она сама всучила, когда я уходил. Сказал, что его жена, может, имеет какие-то свои достоинства, но она, безусловно, очень лживая и очень вероломная женщина. Он как-то мимо ушей пропустил все это и сказал, «Оставим нравственное качество моей жены. Но ведь вы влюбились в нее и признались ей в этом». Я ему объяснил, переходя на язык науки, как более доступный ему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 Он был мне сыном по своей духовной незащищенности и братом по духу. Я и сейчас смотрю иногда на его фотокарточки. Я его несколько раз щелкал у себя в саду и в море. Но разве они могут передать бесконечное одухотворение его лица, когда он заговаривал на любимую тему или импровизировал, развивая только что родившуюся мысль? А как он хохотал, Господи, как он смеялся!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 Он под настроение все так же самозабвенно хохочет. «Хохочет?» — переспросил он, уставившись на меня недоуменными глазами. «Он, безусловно, самый талантливый ученый института, но и самый желчный человек из всех, кого я видел. Страшная вещь, оскорбленный идеализм».